Отец Тони был сыном разорившегося итальянского графа и столь же малообеспеченной, но знатной гречанки, притом стопроцентным американцем, типичным южанином и бессменным сенатором США от штата Техас на протяжении десяти с лишним лет. Семейный бизнес, возложенный на крепкие плечи трех дядюшек, двух итальянцев и одного грека, держался на нефтяных промыслах, торговле, высоких технологиях и процветал пышным цветом, особенно 10 последних лет. Надо полагать, старик не дремал в своем Вашингтоне. Единственной крупной неудачей сенатора Джулиана и темным пятном его биографии, в которое всегда упирались злобные персты конкурентов, был поздний брак, в одночасье распавшийся через 10 лет после свадьбы. Сенатор Джулиан имел честь взять в жены младшую дочь лорда Бромблея, пэра Англии, женатого, в свою очередь, на Сюзане де Бурбон, француженке, принадлежащей к императорскому роду. Леди Элизабет была красавицей в мать и холодным педантичным тираном в отца. Притом она была настоящей леди из тех, что некогда вдохновили сказочника поведать миру историю несчастной принцессы, вынужденной целую ночь провести на ужасной горошине. Возможно, сенатор Джулиан никогда не опускался до такой низости, как горошина, подложенная под дюжину перина в супружеском ложе. Но, отправившись однажды в Европу купить немного приличной одежды и навестить родителей, Лиз Джулиан не пожелала вернуться за океан. Лорд Бромли спросил ее, но в ответ услышал глубокомысленное замечание дочери о том, что не все американские сенаторы — джентльмены. Возможно, подобный лаконизм не вполне удовлетворил любопытство лорда. Но к тому времени уже счастливо существовал на свете мальчик по имени Энтони. И, следовательно, никакая сила во Вселенной не могла оборвать нить, связующую леди Элизабет с отвратительными нефтяными фонтанами и целым десятком непонятных компаний, принадлежащий клану Джулианов. Старый лорд, сдержанно вздохнул для порядка, успокоился и затих в уютном кресле у камина. Таким образом, Тони Джулиан являл собой экзотический сосуд, в котором дивным образом перемешались горячая кровь южных народов и гальская, и пресная британская. Но все они как одна — были исключительной чистоты и голубизны, спорить с которыми могли разве что голубые бриллианты. Камни, как известно, очень редкие, к тому же необыкновенно дорогие. В тот миг, когда мои родители, охваченные пароксизмом страсти, подарили мне жизнь, Господь Бог явно подумывал о хорошем коктейле, заметил он однажды, рассуждая о своем происхождении. Алекса покоробил цинизм патрона, но восхитила оригинальность формулировки. Таким Тони был весь, отталкивающим и притягательным, утонченным и грубым до пошлости. Все то же самое отличало внешность Энтони Джулиана. Увидев его однажды и даже мельком, человек долго не мог забыть энергичное смуглое лицо с крупным носом и яркими чувственными губами. Бездонные, как древние индейские колодцы в горячих прериях Техаса, глаза сэра Энтони были черны и пронзительны. Многие, на кого случалось ему взглянуть в упор, отчего-то немедленно вспоминали холодное дуло кольта 16-го калибра. Впрочем, иногда тьма рассеивалась, и на окружающих проливалось волшебное свечение расплавленного янтаря. Поток густого, темного меда обволакивал человека, лишая способности думать и сопротивляться. Дамы высшего света и просто прекрасные дамы из числа самых известных прелестниц планеты не были едины во мнении относительно внешности Энтони Джулиана. Кому-то он казался демонически красивым, кто-то, напротив, говорил о вызывающем уродстве. За глаза его иногда называли обезьяна Но большинство дам не упускали случая провести ночь другую в его постели, иным же приходилось довольствоваться короткой загородной прогулкой,